Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Приношу извинения за столь долгую задержку, но наконец-то перед вами «Ускоренный мир», том 21 «Снежная фея». Сразу же ещё раз извиняюсь за то, что выход тома был запланирован на октябрь, но позже перенесён на декабрь. Рассказы к премьере и дискам Infinite Burst заняли куда больше времени, чем я рассчитывал. И я понимаю, что должен как можно скорее научиться писать книги запланированной длины. Что ж, переходя к спойлерному, осторожно, разговору о Томе. В нём я, как и планировал, завершил битву за территорию с Белым Легионом. Конечно, война в целом нисколько не закончилась. И в воздухе витает ощущение того, что решающая битва вот-вот начнётся. Однако 22-й том я планирую посвятить отдыху в реальном мире. Настали летние каникулы которых так долго ждали Харуюки и компании. Если подумать, окажется, что ни в Акселе, ни в САО я пока не писал историй, которые происходили бы в разгар лета. Как вам прекрасно известно, сюжет Акси начинается осенью и лишь сейчас только-только добрался до лета. Однако и в САО большая часть событий происходит осенью, зимой и весной. Но не подумайте, что я сознательно избегаю писать про лето полагаю, в ближайшее время сюжет Акселя будет развиваться именно летом, так что будет повод вспомнить мои оставшиеся позади годы и перенести те ощущения на бумагу. За такими мыслями я и сам не замечу, как за окном тоже настанет лето. Ну да ладно, как я уже писал, Infinite Burst благодаря вашим усилиям посмотрело много людей, за что я очень благодарен. Поскольку это аниме в основном посвящено сценам, призванным порадовать читателей книг, на подробное описание рисы и нюкты времени осталось мало. Но, надеюсь, вы познакомитесь с ними получше по прыжку в бесконечность и возвращению в вечность. Также недавно состоялся анонс новой игры. Axel World vs. Sword Art Online Millennium Twilight. Как понятно по названию, это будет кроссовер между Акселем и Сау. У меня мурашки по коже побежали, когда я увидел в трейлере, летящих рядом Кирита и Кроу. Сюжетный стержень игры построен на моих идеях, и сюжет получился действительно безбашенным. Ждите выхода в продажу! Несмотря на задержку с выходом, я в очередной раз умудрился доставить множество неприятностей иллюстратору Хима-сан и редактору Мики-сану. Напоследок хочу извиниться перед читателями, которые с нетерпением ждут следующих томов. Постараюсь, чтобы они вышли поскорее. Один прекрасный день, ноябрь 2016 года. Рэйки Кавахара. Читал Адреналин.